Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. Святителя Христова Николая, великого чудотворца, скорого помощника и изрядного ходатая перед Богом, возрастила страна Ликийская. Он родился в городе Потари. Родители его Феофан и Нонна были люди благочестивые, знатные и богатые. Эта благословенная чита за свою богоугодную жизнь многие милостыни и великие добродетели, как корень святой, удостоилась произрастить святую ветвь, и как дерево, посаженное при потоках вод, принесли плод свой во время свое. Когда родился этот благословенный отрок, ему дали имя Николай, что значит «победитель народа». И он по благословению Божию воистину явился победителем злобы, на благо всему миру. После его рождения матерь его Нонна тотчас же освободилась от болезни и с того времени до самой своей кончины оставалась неплодной. Этим сама природа как бы засвидетельствовала, что у жены этой не могло быть другого сына, подобного святому Николаю. Он один долженствовал быть первым и последним. Освященный еще в утробе матери, Боговдухновенную благодатью, он явил себя благоговейным почитателем Бога ранее, чем увидел свет, стал творить чудеса прежде, чем начал питаться молоком матери, и был постником прежде, чем привык вкушать пищу. По своем рождении, еще в купеле крещения, он три часа простоял на ногах никем не поддерживаемой, воздавая этим честь Пресвятой Троице, великим служителям и представителям, которые он должен был явиться впоследствии. В нем можно было узнать будущего чудотворца даже потому, как он приникал к сосцам матери, ибо он питался молоком одной правой груди, знаменуя тем будущее стояние свое Одесную Господа вместе с праведными». Своё изрядное постничество он проявил в том, что по средам и пятницам вкушал молоко матери только один раз, и то по вечерам, по воскрешении родителями обычных молитв. Отец и мать его весьма ему удивлялись и провидели, каким строгим постником будет сын их в своей жизни». Навыкнув от младенческих пелен такому воздержанию, святой Николай всю свою жизнь до самой кончины проводил среду и пятницу в строгом посте. Возрастая с годами, отрок возрастал и в разуме, совершенствуясь в добродетелях, которым был научен от благочестивых родителей. И был он как Нива плодоносная, принимающая в себя и возрастающая доброе семя по учению и приносящая каждый день новые плоды благонравия. Когда пришло время поучаться Божественному Писанию, святой Николай силою и остротою своего ума и помощью Святого Духа в малое время постиг многую премудрость и успел в книжном учении так, как подобает доброму корчмему Христова корабля и искусному пастырю словесных овец. Достигнув совершенства в слове и учении, он показал себя совершенным и в самой жизни. Он всячески уклонялся суетных друзей и праздных бесед, избегал разговоров с женщинами и даже не смотрел на них. Святой Николай хранил истинное целомудрие, чистым умом всегда созерцая Господа и усердно посещая Храм Божий, следуя псалмопевцу, глаголищему, «Желаю лучше быть у порога в Доме Божием». В храме Божием он проводил целые дни и ночи в богомысленной молитве и чтении божественных книг, поучаясь разуму духовному, обогащаясь божественной благодатью Святого Духа и созидая в себе достойное для Него жилище, по словам Писания. Вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Дух Божий поистине обитал всем добродетельном и чистом юноше и, служа Господу, он горел духом. В нем не замечалось никаких привычек, свойственных юности. По своему нраву он был подобен старцу. Почему же все уважали его и удивлялись ему? Старый человек, если выказывает юношеское увлечение, для всех служит посмешищем. Наоборот, если юноша имеет нрав старца, то от всех с удивлением почитается. Неуместно в старости юность, но достойно уважения и прекрасно в юности старость. Был у святого Николая дядя, епископ города поптары соименный племяннику, который в честь его и был назван Николаем. Этот епископ, видя, что его племянник преуспевает в добродетельном житии и всячески устраняется от мира, стал советовать его родителям, чтобы они отдали своего сына на службу Богу. Те послушались совета и посвятили Господу свое чадо, которое сами приняли от него как дар. Ибо в древних книгах о них повествуется, что они были неплодны и уже не надеялись иметь детей, но многими молитвами, слезами и милостынями и спросили себе у Бога Сына, и теперь не пожалели принести Его в дар, даровавшего у Его. Епископ, приняв этого юного старца, имеющего седину, мудрость и возраст старости, житие нескверно, возвел его в пресвитерский сан. Когда он рукополагал святого Николаева священника, то по внушению святого духа, обратившись к народу, бывшему в церкви, пророчески сказал, «Я вижу, братья, новое солнце, восходящее над землею, и являющее собою милостивое утешение для скорбящих. Блаженно то стадо, которое удостоится иметь его у себя пастырем, ибо этот добре упасет души заблудших» пропитает их на пожитие, благочестие и явится милосердным помощником в бедах и скорбях. Это пророчество впоследствии действительно исполнилось, как будет видно, из дальнейшего повествования. Приняв пресвитерский сан, святой Николай прилагал труды к трудам. Бодрствуя и пребывая в непрестанной молитве и посте, он, будучи смертен, старался подражать бесплотным. Проводя такое равноангельское житие и день ото дня, все более процветая красотою души, он был вполне достоин управлять церковью. В это время епископ Николай, желая идти в Палестину на поклонение святым местам, вручил управление церковью племяннику своему. Этот иерей Божий, святой Николай, заступил место своего дяди, заботился о делах церкви так же, как и сам епископ. В это время его родители переселились в вечную жизнь. Получив наследство их имения святой Николай раздал его нуждающимся, ибо он не обращал внимания на скоро переходящее богатство и не заботился о его умножении, но, отрекшись от всяких мирских желаний, со всем усердием старался предать себя единому Богу, взывая «К Тебе, Господи, возношу душу мою, научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, на Тебя, Оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. И была рука его простерта к нуждающимся, на которых она изливала прибогатую милостыню, как многоводная река, изобилиющая струями. Вот одна из многих дел его милосердия. Жил в городе Потари некий муж, знатный и богатый. Придя в крайнюю нищету, он потерял прежнее свое значение, ибо жизнь века сего постоянно Этот человек имел трех дочерей, которые были очень красивы собою. Когда уже он лишился всего необходимого, так что нечего было и есть, и не во что одеться, он ради своей великой нищеты замыслил отдать своих дочерей на любодеяние и обратить свое жилище в дом блуда, чтобы таким образом добывать себе средства к жизни и приобретать и себе, и дочерям одежду и пищу о горе, каким недостойным мыслям приводит крайняя нищета! Имея эту нечистую мысль, муж этот хотел уже исполнить свое злое намерение. Но Всеблагой Господь, не хотящий видеть человека в погибели и человеколюбно помогающий в бедах наших, вложил благую мысль в душу угоднику своему, святому Иерею Николаю. И тайным, вдохновением послал его к погибающему душою мужу для утешения в нищете и предупреждения от греха. Святой Николай, услышав о крайней бедности того мужа и Божьим откровением узнав его злом намерении, пожалел его и решил своей благодетельной рукою извлечь его вместе с дочерьми, как из огня, из нищеты и греха. Однако он не пожелал оказать свое благодеяние тому мужу открыто, но задумал подать ему щедрую милостыню тайно. Так святой Николай поступил по двум причинам. С одной стороны, он хотел сам избежать суетной человеческой славы, следуя словам Евангелия «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми». С другой стороны, он не желал оскорбить мужа, бывшего некогда богачом, а теперь пришедшего в крайнюю нищету ибо он знал, как тяжела и оскорбительна милостыня для того, кто от богатства и славы перешел в убожество, потому что она напоминает ему о прежнем благоденствии. Поэтому святой Николай счел за лучшее поступить по учению Христа. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Он так избегал человеческой славы, что старался утаить себя даже и от того, кому благодетельствовал. Он взял большой узел золота, пришел в полночь к дому мужа того и, бросив этот узел в окно, сам поспешил возвратиться домой. Утром муж тот встал и, найдя узел, развязал его. При виде золота он пришел в великий ужас и не верил своим глазам, потому что ниоткуда не мог ожидать такого благодеяния. Однако, перебирая монеты пальцами, он убедился, что перед ним в самом деле золото. Возвеселившись духом и удивляясь этому, он плакал от радости. Долго размышлял о том, кто бы мог оказать ему такое благодеяние, и ничего не мог придумать. Приписав это действие божественного промысла, он непрестанно благодарил в душе своего благодителя, воздавая хвалу пекущемуся о всех Господу. После этого он выдал замуж старшую свою дочь, дав ей в чудесно дарованное ему золото. Святой Николай, узнав о том, что муж этот поступил по его желанию, возлюбил его и решил сотворить такую же милость и второй дочери, намереваясь законным браком оградить ее от греха. Приготовив другой узел золота, такой же, как и первый, он ночью тайно от всех через то же окно бросил его в дом мужа. Встав поутру, бедняк опять нашел у себя золото. Снова он пришел в удивление и, пав на землю и, обливаясь слезами, говорил... «Боже, милостивый строитель нашего спасения, искупивший меня самой кровью Твоею и ныне искупающий златом дом мой и моих детей от сетей вражих, сам Ты покажи мне слугу Твоего милосердия и человеколюбивой Твоей благости, покажи мне того земного ангела, который сохраняет нас от греховной погибели» чтобы я мог узнать, кто исторгает нас от угнетающей нас нищеты и избавляет от злых мыслей и намерений. Господи, по Твоей милости, тайно творимой мне щедрою рукою, неизвестного мне Твоего угодника, я могу отдать замуж по закону и вторую свою дочь, и тем избежать сетей дьявола, который хотел скверным прибытком умножить и без того великую мою погибель. Помолившись так Господу и возблагодарив Его, благостыню муж тот отпраздновал второй брак своей дочери. Уповая на Бога, отец питал несомненную надежду, что он и третьей дочери подаст законного супруга, снова даровав тайна благодетельствующей рукою, потребное для этого золото. Чтобы узнать, кто и откуда приносит ему золото, отец не спал ночи, подстерегая своего благодетеля и желая его видеть. Немного прошло времени, как ожидаемый благодетель явился. Христов угодник Николай тихо пришел и в третий раз и, остановившись на обычном месте, бросил в то же окно такой же узел золота и тотчас поспешил к своему дому. Услышав звон золота, брошенного в окно, муж тот настолько мог быстро побежал вслед за угодником Божиим. Догнав его и узнав, потому что нельзя было не знать святого по его добродетели и знатному происхождению – Муж отпал ему в ноги, лабызая их и называя святого избавителем, помощником и спасителем душ, пришедших в крайнюю погибель. И если бы, говорил он, не восставил меня твоими щедротами великие милости, Господь, то я, несчастный отец, давно уже погиб бы вместе с своими дочерьми в огне Содомском. Ныне же мы спасены тобою и избавлены от ужасного грехопадения. И еще много подобных слов говорил он святому со слезами. Едва подняв его с земли, святой угодник взял с него клятву, что он во всю свою жизнь никому не поведает о том, что с ним было. Сказав ему еще многое на пользу, святой отпустил его в дом свой. Из многих дел милосердия угодника Божия мы поведали только об одном, что было известно, насколько он был милостив к нищим, ибо не достало бы нам времени, если бы повествовать подробно о том, как он был щедр к нуждающимся, сколько голодных он напитал, сколько одел ногих и скольких выкупил у замодавцев. После этого преподобный отец Николай пожелал отправиться в Палестину, чтобы видеть и поклониться тем святым местам, где Господь Бог наш Иисус Христос ходил причистыми своими стопами. Когда корабль плыл около Египта, и путники не знали, что их ожидает, находившийся среди них святой Николай предвидел, что вскоре поднимется буря, и возвестил об этом своим спутникам, сказав им, что он видел самого дьявола, вошедшего в корабль с тем, чтобы всех их потопить в глубине морской. И в тот самый час неожиданно небо покрылось облаками, и сильная буря подняла страшное волнение на море. Путники пришли в великий ужас и, отчаявшись в своем спасении, и, ожидая смерти, молили святого отца Николая помочь им, погибающим пучине морской. «Если ты, угодник Божий, — говорили они, — не поможешь нам своими молитвами ко Господу, то мы тотчас погибнем». Повеляв им мужаться, возложить надежду на Бога и без всяких сомнений ожидать скорого избавления, святой стал усердно молиться Господу. В тот час море успокоилось, настала великая тишина, и всеобщая скорбь превратилась в радость. Обрадованные путники воздали благодарение Богу и его угоднику, святому отцу Николаю, и вдвойне удивлялись, и предсказанию его о буре, и прекращению скорби. После того одному из корабельщиков нужно было подняться наверх мачты. Спускаясь оттуда, он оборвался и упал с самой высоты на середину корабля, Убился до смерти или ждал бездыханным. Святой Николай, готовый на помощь, прежде чем ее потребуют, тотчас воскресил его своей молитвою, и тот встал, как бы пробудившись от сна. После этого, подняв все паруса, путники продолжали благополучно свое плавание при попутном ветре и спокойно пристали к берегу Александрии. Исцелив здесь многих больных и бесноватых, и утешив скорбящих, угодник Божий святой Николай снова отправился по намеченному пути в Палестину. Достигнув святого града Иерусалима, святой Николай пришел на Голгофу, где Христос, Бог наш, простерший на кресте свои причистые руки, соделал спасение роду человеческому. Здесь угодник Божий излил от горящего любовью сердца теплые молитвы, Воссылая благодарение спасителю нашему, он обошел все святые места, везде творя усердное поклонение. И когда ночью он хотел войти в святую церковь на молитву, замкнутые церковные двери отвержились сами собою, открывая невозбранный вход тому, для кого были отверстие небесные врата. Пробыв в Иерусалиме довольно долгое время, святой Николай намеревался удалиться в пустыню, но был остановлен свыше божественным глазом, увещевавшим его возвратиться на свою родину. Господь Бог, все устроявший на пользу нашу, не благоволил, чтобы тот светильник, который по воле Божией должен был светить Ликийской митрополии, оставался сокрытым под спудом в пустыне. Придя на корабль, угодник Божий уговорился с корабельщиками, чтобы они доставили его в родную страну. Но они замыслили обмануть его и направили свой корабль не в Ликейскую, а в иную страну. Когда они отплыли от пристани, святой Николай, заметив, что корабль плывет по другому пути, пал корабельщикам в ноги, умоляя их направить корабль в Ликею. Но они не обратили на его мольбы никакого внимания и продолжали плыть по намеченному пути. Не знали они, что Бог не оставит своего угодника». И вдруг налетела буря, повернула корабль в другую сторону и быстро понесла его по направлению к Лекии, угрожая злым корабельщикам совершенную погибелью. Так, носимой божественную силою по морю, святой Николай прибыл наконец в свое Отечество. По своему незлобию он не сотворил никакого зла своим злокозненным врагам. Он не только не разгневался и ни одним словом не упрекнул их, но с благословением отпустил их в свою страну. Сам же он пришел в обитель, основанную его дядею, потарским епископом и названную святым Сионом. И здесь для всей братья оказался желанным гостем. Приняв его с великою любовью, как ангела Божия, они наслаждались его боговдухновенную речью и, подражая добрым нравам, которыми украсил Бог своего верного раба, назидались равноангельским его житием». Найдя в этом монастыре безмолвное житие и тихое пристанище для богомыслия, святой Николай надеялся и остальное время своей жизни провести здесь неисходно. Но Бог указывал ему иной путь, ибо не хотел, чтобы такое богатое сокровище добродетелей, которым должен обогатиться мир, пребывало заключенным в обители, подобно сокровищу, закопанному в землю но чтобы оно было для всех открыто, и им сотворилась духовная купля, многие души приобретающие И вот однажды святой, стоя на молитве, услышал глаз свыше. «Николай, если ты желаешь удостоиться от меня венца, иди и подвязайся на благо миру». Услышав это, святой Николай пришел в ужас и стал размышлять о том, чего желает и требует от него глаз этот. И снова услышал. «Николай!» «Не та Нива, на которой ты должен принести ожидаемый мною плод, но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе имя мое». Тогда святой Николай уразумел, что Господь требует от него оставить подвиг безмолвия и идти на служение людям для их спасения. Он стал размышлять, куда ему направиться, в Отечество ли свое город Потару или в иное место, избегая суетной славы среди своих сограждан и опасаясь ее, Он замыслил удалиться в другой город, где бы его никто не знал. В той же самой Ликийской стране был славный город Миры, бывший митрополею всей Ликии. В этот город и пришел святой Николай, водимый Божиим промыслом. Здесь он не был известен никому, и пребывал он в этом городе как нищий, не имея где преклонить главу. Только в доме Господнем и находил он себе приют, имея в Боге единственное пристанище — в то время скончался архиерей того города Иоанн, архиепископ и первопрестольник всей Ликийской страны. Поэтому в мир и собрались все епископы Ликие, чтобы избрать на освободившийся престол достойного. Много мужей, почитаемых и благоразумных, было намечено к преемнике Иоанну. Среди избирающих было большое несогласие, и некоторые из них, подвигнутые божественную ревностью, сказали, Избрание епископа на этот престол не подлежит решению людей, но есть дело Божие о строении. Нам подобает совершить молитву, чтобы сам Господь открыл, кто достоин принять такой сан и быть пастырем всем Ликийской страны. Добрый этот совет встретил всеобщее одобрение, и все предались усердной молитве и посту. Господь, исполняющий желания боящихся его... Внимая молитве епископов, так открыл старейшему из них свою благую волю. Когда епископ стоял на молитве, пред ним явился светлообразный муж и повелел ему ночью отправиться к дверям церковным и наблюдать, как прежде всех войдет в церковь. «Этот, — сказал он, — и есть мой избранник, примите его с честью и поставьте в архиепископы имя мужа этому Николай». О таком божественном видении архиерей возвестил прочим епископам, и они, слыша это, усугубили свои молитвы. Удостоившийся откровения епископ стал на том месте, где было ему указано в видении, и ожидал прихода желанного мужа. Когда настало время утренней службы, святой Николай, побуждаемый духом, пришел к церкви прежде всех, ибо он имел обычай вставать в полночную молитву и раньше других приходить к утренней службе. Как только он вошел в притвор, епископ, удостоившийся откровения, остановил его и просил сказать свое имя. Святой Николай молчал, епископ снова спросил его о том же. Святой кротко и тихо ответил ему «Имя мое Николай, я раб твоей святыни, владыка». Благочестивый епископ, услышав такую краткую и смиренную речь, уразумел как по самому имени николай предсказанному ему ведении так и по смиренному и кроткому ответу что пред ним тот самый муж которому бог благоволил быть первопрестольником в мирской церкви ибо он знал из священного писания что господь презирает на кротость молчаливого и трепещущего пред словом Божиим. великой радостью он возрадовался как бы получив некое тайное сокровище Тот взял святого Николая за руку, он сказал ему, следуй за мной, чадо. Когда он с честью привел святого к епископам, те исполнились божественной сладости и, утешаясь духом, что обрели указанного самим Богом мужа, повели его в церковь. Молва о том разнеслась повсюду, и быстрее птиц к церкви стеклось бесчисленное множество народа. Епископ, удостоившийся видения, обратился к народу и воскликнул. Примите, братья, своего пастыря, которого помазал сам Дух Святой и которому Он вручил попечение о душах ваших. Нечеловеческим собранием поставлен Он, но самим Богом. Ныне мы имеем того, кого желали, и нашли и приняли, кого искали. Под Его правлением и наставлением мы не лишимся надежды, что предстанем пред Богом и день Его явления и откровения. Весь народ воздавая благодарение Богу и радовался неизреченную радостью. Не перенося человеческих похвал, святой Николай долго отрекался принять священный сан, но, уступая усердным мольбам собора епископов и всего народа, вступил на архиерейский престол против своей воли. К этому его побуждало божественное видение, бывшее ему еще прежде смерти архиепископа Иоанна. Об этом видении повествует святой Мефодий, патриарх Константинопольский. «Однажды, — говорит он, — святой Николай ночью увидел, что пред ним стоит Спаситель во всей своей славе и подает ему Евангелие, украшенное золотом и жемчугом. По другую сторону себя святой Николай увидел Пресвятую Богородицу, возлагающую на его раменосвятительский амафор. После этого видения прошло немного дней, и мирский архиепископ Иоанн скончался. Вспоминая это видение и видя в нем явное благоволение Божие, — И не желая отказать усердным мольбам собора, святой Николай принял паству. Собор епископов со всем церковным клиром совершили над ним посвящение и светло праздновали, веселясь о дарованном Богом пастыре, святителе Христовом Николае. Таким образом, Церковь Божия приняла светлого светильника, который не остался под спудом, но был поставлен на подобающем ему архиерейском и пасторском месте. Удостоенный этого великого сана, святой Николай право правил слово истины и мудро наставлял свою паству в учении веры. В самом начале своего пасторства угодник Божий так говорил себе. «Николай, принятый тобою сан требует от тебя иных обычаев, чтобы ты жил не для себя, но для других». Желая научать своих словесных овец добродетелям, он не скрывал уже как прежде своего добродетельного жития – ибо прежде он проводил свою жизнь в тайне служа Богу, который един только ведал его подвиги. Теперь же, по принятии им архиепископского сана, жизнь его стала открыта для всех, не под тщеславию пред людьми, но ради их пользы и умножения славы Божией, чтобы исполнилось слово евангельское. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Святой Николай по своим добрым делам был как бы зерцалом для своего стада и, по слову апостола, будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Он был нравом кроток и незлоблив, смирен духом и избегал всякого тщеславия. Одежды его были просты, пища постническая, которую он всегда вкушал только один раз в день и то вечером. Весь день он проводил в приличных ему сану трудах, выслушивая просьбы и нужды к нему приходящих. Двери его дома были открыты для всех. Он был добрым и доступным для всех сиротам, он был отец, нищим милостивый податель, плачущим утешитель, обиженным помощник и всем великий благодетель. В помощь себе в церковном управлении он избрал двух добродетельных и благоразумных советников – облеченных пресвитерским саном. Это были известные во всей Греции мужи Павел Родосский и Феодор Аскалонский. Так святитель Николай пас ему стадо словесных христовых овец. Но завистливый зми лукавый, никогда не предстающий воздвигать брань на рабов божих и не переносящий процветания среди людей благочестия, воздвиг гонения на церковь Христову через нечестивых царей Диоклетиана и Максимиана. В то самое время от этих царей вышло повеление по всей империи, чтобы христиане отверглись от Христа и поклонялись идолам. Тех, кто не повиновался этому повелению, было предписано принуждать к тому темничным заключениям и тяжкими муками, и, наконец, предавать смертной казни. Эта дышащая злобою буря по усердию ревнителей тьмы и нечестия вскоре достигла и мирского града. Блаженный Николай, будучи в том граде руководителем всех христиан, свободно и дерзновенно проповедовал Христово благочестие и был готов пострадать за Христа. Поэтому он был схвачен нечестивыми мучителями и заключен вместе со многими христианами в темницу. Здесь он пробыл немалое время, перенося тяжкие страдания, претерпевая голод и жажду и тесноту темничную. Своих соузников он питал Словом Божиим, и напоял сладкими водами благочестия. Утверждая в них веру во Христа Бога, укрепляя их на нерушимом основании, он убеждал быть твердыней и исповедании Христа и усердно страдать за истину. Тем временем христианам снова была дарована свобода, и благочестие воссияло, как солнце после темных туч, и наступила как бы некая тихая прохлада после бури. Ибо к человеколюбец Христос, презрев на свое достояние, истребил власть нечестивых, не зринув с царского престола Диоклетиана и Максимиана и удалив ревнителей эллинского нечестия. Явлением своего креста царю Константину Великому, которому он благоволил вручить римскую державу, воздвиг Господь Бог людям своим рок спасения». Царь Константин, познав единого Бога и на него возложил всю надежду, силою честного креста победил всех своих врагов и, повелев разорить идольские капища и восстановить христианские храмы, рассеял суетные надежды своих предшественников. Он освободил всех заключенных за Христа в темницах и, почтивых как мужественных воинов, великими похвалами возвратил этих исповедников христовых, каждого в свое Отечество». В то время и город Миры снова принял своего пастыря, великого архиерея Николая, удостоившегося венца мученического. Нося в себе божественную благодать, он, как и прежде, исцелял страсти и недуги людей, и не только верных, но и неверных. Ради великой благодати Божией в нем пребывавшей, многие прославляли его и удивлялись ему, и все любили, ибо он сиял чистотою сердца и был наделен всеми дарами Божиями. Служа Господу своему в преподобии и правде, в то время еще много оставалось эллинских капищ, которыми нечестивые люди привлекаемы были дьявольским внушением, и многие из мирских жителей пребывали в погибели. Архиерей Бога Вышнего... Кожию прошел по всем этим местам, разоряя и обращая в прах идольские капища и очищая свое стадо от скверны дьявольской. Так, ротоборствуя с духами злобы, святой Николай пришел в храм Артемиды, который был очень велик и богато украшен, представляя собой приятное для бесов жилище. Святой Николай разорил этот храм скверны, Сравнял высокое его здание с землею и самое основание храма, бывшее в земле, разметал по воздуху, ополчившись более на бесов, нежели на самый храм. Лукавые духи, не перенося пришествия угодника Божия, испускали скорбные вопли, но побежденные молитвенным оружием непобедимого воина Христова, святителя Николая, должны были бежать из своего жилища. Благоверный царь Константин, желая утвердить Христову веру, повелел созвать в городе Никеи Вселенский собор. Святые отцы собора изложили правое учение, придали проклятию арианскую ересь и вместе с нею самого Ария. И исповедуя Сына Божия, равночестным и соприсносущим Богу Отцу, восстановили мир в Святой Божественной Апостольской Церкви. Среди 318 отцов собора был и святитель Николай. Он мужественно стоял против нечестивого учения Ария и вместе со святыми отцами собора утвердил и предал всем догматы православной веры. Инок студийского монастыря Иоанн повествует о святителе Николае, что, одушевленный, подобно пророку илие ревностью по Боге, он посрамил этого еретика Ария на соборе не только словом, но и делом, ударив в ланиту. Отцы собора вознегодовали на святителя и за его дерзкое деяние постановили лишить его архиерейского сана. Но сам Господь наш Иисус Христос и преблагословенная его мать, взирая свыше на подвиг святителя Николая, о дерзновении его благоволили и похвалили его божественную ревность, Ибо некоторым из святых отцов собора было такое же видение, которого удостоился и сам святитель еще прежде своего поставления на архиерейство. Они видели, что с одной стороны святителя стоит сам Христос Господь с Евангелем, а с другой — Пречистая Дева Богородица Самофором. И подают святителю знаки его сана, которых он был лишён. Уразумев из этого, что дерзновение святителя было угодно Богу, отцы собора перестали упрекать святителя и воздали ему честь как великому угоднику Божию. Возвратясь собора к своему стаду, святитель Николай принес ему мир и благословение. Своими медоточивыми мета... устами он преподал всему народу здравое учение, пресек самой самые корни неправые мысли и умствования, и обличив ожесточенных, бесчувственных и закоренелых в злобе еретиков, прогнал их от Христова стада. Как мудрый земледелец очищает все, находившееся на гумне и в Тачиле, отбирает лучшие зерна и отсевает плевелы, так благоразумный делатель на гумне Христовом, святитель Николай, наполнял духовную житницу добрыми плодами, в Плевлу же еретической прелести развивал и далеко отметал от пшеницы Господней. Поэтому-то святая церковь и называет его лопатою ариевы плевельные учения развивающую. И был он поистине свет миру и соль земли, ибо житие его было светло, и слово его было растворено солью премудрости». Этот добрый пастырь имел великое попечение о своем стаде во всех его нуждах, не только питая его на духовной пажити но заботясь и о телесной его пище. Однажды в Ликийской стране был великий голод, и в городе Мирах ощущался крайний недостаток в пище. Сожалея о нечестивых людях, погибающих от голода, архиерей Божий явился ночью во сне одному купцу, находившемуся в Италии который нагрузил житом весь свой корабль и намеревался плыть в другую страну. Дав ему в залог три золотых монеты, святитель повелел ему плыть в миры и продавать там жито. Проснувшись и найдя в руке золото, купец пришел в ужас, удивляясь такому сну, который сопровождался чудесным явлением монет. Купец не решился ослушаться повеления святителя, отправился в город миры и распродал свой хлеб его жителям. При этому не скрыл от них и о бывших ему во сне явлений святого Николая. Приобретая такое утешение в голоде и слушая рассказ купца, граждане воздали Богу славу и благодарение и прославляли своего чудесного питателя, великого архиерея Николая. В то время в Великой Фригии поднялся мятеж. Узнав об этом, царь Константин послал трех воевод с их войсками умиротворить мятежную страну. Это были воеводы Непотиан, Урс и Ерпелеон. С великою поспешностью они отплыли из Константинополя и остановились в одной пристани лекийской епархии, которая называлась Адриадским берегом. Здесь был город. Так как сильное морское волнение препятствовало дальнейшему плаванию, то они стали в этой пристани ожидать тихой погоды. Во время стоянки некоторые воины, выходя на берег для покупки необходимого, многое брали насилием. Так как это случалось часто, то жители того города озлобились, вследствие чего на месте, называемом Плакомата, происходили между ними и воинами споры, раздоры и брань. узнав об этом, святитель Николай решил сам отправиться к тому городу, чтобы прекратить междоусобную брань. Услышав его пришествии, все граждане вместе с воеводами вышли ему навстречу и поклонились. Святитель спросил воевод, откуда и куда они держат путь, Они сказали ему, что посланы царем в Афригию подавать, подавить возникший там мятеж. Святитель увещевал их держать своих воинов и повиновение, и не позволять им притеснять людей. После этого он пригласил воевод в город и радушно угостил их. Воеводы, наказав провинившихся воинов, утишили воелнение и удостоились благословения от святого Николая. Когда это происходило, пришли из мир несколько граждан, сетуя и плача. Припав к ногам святителя, они просили защитить обиженных, рассказывая ему со слезами, что в его отсутствие правитель Евстафий, подкупленный завистливыми и злыми людьми, осудил на смерть трех мужей из их города, которые ни в чем не были повинны. «Весь наш город, — говорили они, — сетуют и плачет и ожидает твоего возвращения, владыка». Ибо если бы ты был с нами, то правитель не осмелился бы сотворить такой неправедный суд. Услышав об этом, архиерей Божий душевно воскорбел, и в сопровождении воевод тот час отправился в путь. Достигнув места, называемого Лев, святитель встретил неких путников и спросил их, не знают ли они ничего об осужденных на смерть мужах. Они отвечали, мы оставили их на поле Кастора и Полукса, влеком их на казнь. Святитель Николай пошел быстрее, стремясь предупредить неповинную смерть тех мужей. Достигнув места казни, он увидел, что там собралось множество народа. Осужденные мужи со связанными назад руками и закрытыми лицами уже преклонились к земле, протянули обнаженные шеи и ожидали удара меча. Святитель видел, что палач, яростным и безобразным видом являющий свою свирепость, извлек уже свой меч. Такое зрелище приводило всех в ужас и скорбь. Соединив с кротостью ярость, святитель Христов свободно прошел среди народа. Без всякой боязни вырвал из рук палача меч, бросил его на землю и затем освободил осужденных мужей от уз. Все это он сделал с великим дерзновением, и никто не смел его остановить, потому что слово его было властно, и в действиях его являлась божественная сила. Он был велик перед Богом и всеми людьми. Избавленные от смертной казни мужи, видя себя неожиданно возвращенными от близкой смерти к жизни, проливали горячие слезы и испускали радостные вопли, а весь народ, собравшийся там, воздавал благодарение своему святителю. Прибыв сюда, и правитель Евстафий хотел подойти к святителю, но угодник Божий с презрением отвернулся от него, и когда тот упал ему в ноги, то оттолкнул его, призывая... На него мщение Божие святой Николай грозил ему мучением за неправедное правление и обещал сказать о его действиях царю. Обличаемый своей совестью и устрашенный угрозами святителя, правитель со слезами просил милосты. Каясь своей неправди и желая примирения с великим отцом Николаем, он слагал вину на городских старейшин Симонида и Евдоксия. Но ложь не могла не открыться, ибо святитель хорошо знал о том, что правитель осудил на смерть невинных, будучи подкуплен золотом. Долго умолял правитель простить его, и только тогда, когда он с великим смирением и со слезами признал свой грех, Христов угодник даровал ему прощение. При виде всего происшедшего, прибывшие вместе со светителем воеводы удивлялись ревности и благости великого Божия архиерея. Удостоившись его святых молитв и приняв от него благословение на свой путь, они отправились в фригию чтобы исполнить данное им царское повеление. Прибыв на место мятежа, они быстро подавили его и, исполнив царское поручение, возвратились с радостью в Византию. Цари все вельможи воздали им великую хвалу и почести, и они удостоились участия в царском совете. Но злые люди, завидуя такой славе воевод, возымели к ним вражду. Замыслив на них зло, они пришли к правителю города Евлавию и клеветали на тех мужей, говоря, «Не добро, советую твои воды, ибо, как мы слышали, они вводят новшества и замышляют зло против царя». Чтобы склонить правителя на свою сторону, они дали ему много золота. Правитель донес царю. Услышав об этом, царь без всякого расследования повелел заключить тех воевод в темницу, опасаясь, как бы они не бежали тайно и не исполнили бы своего злого умысла. Томясь в заключении и сознавая свою невинность, воеводы недоумевали, за что их бросили в темницу. Спустя немного времени клеветники стали опасаться, что их клевета и злоба обнаружатся, и они могут пострадать сами. Поэтому они пришли к правителю и усердно его просили, чтобы он не оставлял так долго жить тех мужей и поспешил бы осудить их на смерть. Запутавшись в сетях златолюбия, правитель должен был донести обещанное до конца. Он тотчас отправился к царю и, как вестник зла, предстал пред ним с унылым лицом и скорбным взором. Вместе с тем желал он показать, что он весьма заботится о жизни царя и верно ему предан. Стараясь возбудить царский гнев на неповинных, он стал держать льстивую и хитрую речь, говоря, «О царь! Ни один из заключенных в темницу не желает раскаяться. Все они упорствуют в своем злом умысле, не переставая строить против тебя козни. Поэтому повели немедленно предать их мукам, чтобы они не предупредили нас и не довершили свое злое дело, которое замыслили против воевод и тебя». Встревоженный такими речами, царь тотчас осудил воевод на смерть. Но так как был вечер, то казнь их отложена до утра. Узнал об этом темничный страж, пролив наедине много слез о таком бедствии, грозящим неповинным, он пришел к воеводам и сказал им, «Для меня было бы лучше, если бы я не знал вас и не наслаждался бы приятную беседою и трапезою с вами». Тогда я легко перенес бы разлуку с вами и не скорбел бы так душою о пришедшей на вас напасти. Наступит утро, и вас постигнет последняя и ужасная разлука. Я уже не увижу дорогих мне лиц ваших и не услышу вашего голоса, ибо царь повелел вас казнить. Завещайте мне, как поступить с именем вашим, пока есть время, и смерть еще не помешала вам выразить вашу волю» свою речь он прерывал рыданиями узнав о своей ужасной судьбе воеводы разодрали свои одежды и рвали на себе волосы говоря какой враг позавидовал жизни нашей ради чего мы как злодеи осуждены на сказнь что сотворили мы такого за что надлежало бы предать нас смерти и призывали они по именам своих сродников и друзей поставляя самого Бога во свидетели, что они не сделали никакого зла и горько плакали. Один из них по имени Непотиан вспомнил о святителе Николае, как тот, явившись в мирах преславным помощником и благим заступником, избавил трех мужей от смерти, и воеводы стали молиться. «Боже Николай, избавивший трех мужей от неправедной смерти, презри ныне и на нас, ибо от людей не может быть нам помощи». Пришла на нас великая беда, и нет никого, кто бы избавил нас от напасти. Голос наш прервался прежде изшествия из тела душ наших, и язык наш пересыхает, сжигаемый огнем сердечной скорби. Так что и молитву мы не сможем принести тебе. Скоро да предварят нас щедроты твои, ибо мы весьма истощены. Завтра хотят нас умертвить, поспеши же к нам на помощь и избави нас неповинных от смерти». Внимающий молитвам боящихся его и как отец, изливающий щедроты на чад своих, Господь Бог послал осужденным на помощь святого своего угодника, великого архиерея Николая. В ту ночь, во время сна, пристал пред царем святитель Христовый, сказал, «Встань скорее, освободи томящихся в темнице воевод, на них тебе наклеветали, и они страдают невинно». Святитель подробно объяснил царю все дело и прибавил. Если ты меня не послушаешь и не отпустишь их, то я воздвигну на тебя мятеж, подобный бывшему в Африке, и ты погибнешь злою смертью». Удивившись такому дерзновению, царь стал размышлять, как этот муж осмелился войти во внутренние покои ночью и сказал ему, «Кто ты такой, что смеешь угрожать нам и державе нашей?» Тот отвечал, «Мое имя Николай, я архиерей Мирской Метрополии». Царь пришел в смущение и, встав, стал размышлять, что значит это видение. Между тем, в ту же ночь святитель явился к правителю Евлавию и возвестил ему об осужденных, то же, что и царю. Воспрянул от сна, Евлавий убоялся. Пока он размышлял об этом видении, пришел к нему посланный от царя и рассказал ему о том, что царь видел во сне. Поспешив к царю, правитель поведал ему свое видение, и боба они удивлялись тому, что видели одно и то же. В тот час царь повелел привести воевод из темницы и сказал им, — Какими волхлованиями вы навели на нас такие сны? Явившийся нам муж сильно гневался и угрожал нам, похваляясь вскоре навести на нас брань. Воеводы с недоумением обратились друг к другу и, ничего не зная, смотрели друг на друга умиленным взором. Заметив это, царь смягчился и сказал, «Не бойтесь никакого зла, поведайте истину». Они со слезами и рыданием отвечали, «Царь, мы не знаем никаких волхований и не замышляли никакого зла против твоей державы, да будет в том свидетелем сам всевидящий Господь. Если же мы тебя обманываем, и ты узнаешь о нас что-нибудь дурное, то пусть не будет никакой милости и пощады ни нам, ни роду нашему». От отцов наших мы научились чтить царя и прежде всего быть верными ему, так и теперь мы верно охраняем твою жизнь и, как свойственно сану нашему, неуклонно исполняли твои поручения нам. С усердием служа тебе мы смирили мятеж во Фригии, прекратили междоусобную вражду и свое мужество достаточно доказали самим делом, как о том свидетельствуют те, кому это хорошо известно». Твоя держава прежде осыпала нас почестями, ныне же ты с яростью вооружился на нас и безжалостно осудил на мучительную смерть. Итак, царь, мы думаем, что страдаем только за одно к тебе усердие. За него мы осуждены, и вместо славы и почестей, которые мы надеялись получить, нас пострик в страх смерти. От таких речей царь пришел в умиление и раскаялся в поругании мужей тех, ибо во Трепетал он пред судом Божиим и устыдился своей царской багряницы видя, что он, будучи для других законодателем, готов был сотворить суд беззаконный. Милостиво взирал он и на осужденных, и кротко с ними беседовал. С умилением, слушая его речи, воеводы вдруг увидели, что рядом с царем сидит святитель Николай и знаками обещает им прощение. Царь прервал их речь и спросил, «Кто этот Николай и каких мужей он спас? Расскажите мне об этом!» Непотиан рассказал ему все по порядку. Тогда царь, узнав, что святой Николай, великий угодник Божий, удивился его дерзновению и великой его ревности в защите обидимых, освободил тех воевод и сказал им, «Не я дарую вам жизнь, а великий служитель, Господень Николай, которого вы призвали на помощь. Идите к нему и принесите ему благодарение». «Скажите ему и от меня, что я исполнил твое повеление, да не гневается на меня Христов угодник». С этими словами он вручил им золотое евангелие, золотое кадило, украшенное каменьями, и два светильника, и повелел все это отдать мирскую церковь. Получив чудесное спасение, воеводы тот час отправились в путь. Прибыв в мир, и они радовались и веселились тому, что снова сподобились видеть святителя». Они принесли святому Николаю великое благодарение за эту чудесную помощь и воспевали «Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его?» Они раздали щедрую милостыню нищим и убогим и возвратились благополучно домой. Таковы дела Божии, которыми Господь возвеличил своего угодника. Слава о них, как на крыльях, пронеслась повсюду, проникла за море и распространилась по всей вселенной, так что не было такого места, где бы не знали о великих и дивных чудесах великого архиерея Николая, который он сотворил благодатью, дарованную ему от всемогущего Господа. Однажды путники, плывя на корабле из Египта в Ликийскую страну, подверглись сильному морскому волнению в буре. Паруса были уже изорваны, вихрем корабль содрогался от ударов волн, и все отчаявшись в своем спасении. В это время они вспомнили о великом архиерее Николае, которого они никогда не видали, и только слышали о нем, что он — скорый помощник всем, пребывающий его в бедах. Они обратились к нему с молитвой и стали призывать его на помощь. Святитель тотчас явился пред ними, вошел в корабль и сказал — «Вы призывали меня, и я пришел на помощь к вам, не бойтесь». Все видели, что он взял кормила и стал управлять кораблем, подобно тому, как некогда Господь наш Иисус Христос запретил ветру и морю. Святитель тотчас повелел буре прекратиться, помятуя слова Господни, верующие в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит. Так верный слуга Господа повелевал и морем, и ветром, и они были ему послушны. После этого путники при благоприятном ветре пристали к городу миром. Выйдя на берег, они пошли в город, желая видеть того, кто избавил их от беды. Они встретили святителя на пути в церковь и узнав в нем своего благодетеля, припали к его ногам, принося ему благодарение. тивный Николай не только не избавил их от беды и смерти, но и проявил заботу об их душевном спасении. По своей прозорливости он усмотрел в них духовными своими очами грех любодеяния который удаляет человека от Бога и отклоняет от соблюдения заповедей Божьих, и сказал им, «Чадо, умоляю вас, поразмыслите в себе и направьте сердца ваши и мысли на благоугождение Господу. Ибо хотя бы мы и утаились от многих людей и нас считали праведными, но от Бога утаиться ничто не может, поэтому...» Подщитесь во всяком усердии и сохранять святыню души и чистоту тела. Ибо, как говорит божественный апостол Павел, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Поучив тех мужей душеполезными речами, святитель отпустил их с миром. Ибо святитель нравом своим был, как чадолюбивый отец, и взор его сиял божественной благодатью, как у ангела Божия». От его лица исходил, как от лица Моисея, при светлые лучи тем, кто только взирал на него, была великая польза. Тому, кто был отягощаем, какой-либо страстью или душевную скорбью, довольно было обратить свой взор на святителя, чтобы получить утешение в своей печали, и тот, кто беседовал с ним, уже преуспевал в добре. И не только христиане, но и неверные, если кому из них приходилось слышать сладкие и металлические, Тачивые речи святителя приходили в умиление и, отмечая укоренившуюся в них с младенческих лет злобу неверия и воспринимая в свое сердце правое слово истины, вступали на путь спасения. Великий угодник Божий прожил много лет в городе мирах сияя божественными совершенствами, по слову Писания, как утренняя звезда среди облаков, как луна, полная во днях, как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая с величественных облаках, как цвет рос весенние дни, как лилии при источниках вод, как ветвь ливана в летние дни. Достигнув глубокой старости, Спаситель отдал долг человеческой природе и после непродолжительной телесной болезни добре скончал временное житие. С радостью и псалмопением Он перешел в вечную блаженную жизнь, в сопротивождении святых ангелов и встреченной ликами святых. На его погребение собрались епископы Ликийской страны со всем клиром и иноками и бесчисленное множество народа из всех городов. Честное тело святителя с честью было положено в соборной церкви Мирской Метрополии 6 декабря. От святых мощей угодника Божия совершалось множество чудес. Ибо его мощи источали благовонное и целебное миро, которым помазывались больные и получали исцеление. По этой причине к его гробу притекали люди со всех концов земли, ища исцеление своим болезням и получая его. Ибо тем святым миром исцелялись не только телесные недуги, но и душевные, и были прогоняемы духи лукавые. Ибо святитель не только при своей жизни, но и по всем своем, представлении вооружался на бесов и побеждал их, как побеждает и не. Некоторые богобоязненные мужи, жившие при устье реки Танаиса, слыша о мироточивых и целебных мощах святителя Христова Николая, почивающих в мирах рикийских, задумали плыть туда море на поклонение мощам. Но лукавый бес, некогда изгнанный светителем Николаем из капища Артемиды, видя, что корабль готовится плыть к этому великому отцу, и, гневаясь на святителя за разрушение капища и за свое изгнание, замыслил воспрепятствовать этим мужам, совершить намеченный путь и тем лишить их святыни. Он обратился в женщину, несущую сосуд, наполненный елеем, и сказал им. «Я желала бы принести этот сосуд ко гробу святителя, но очень боюсь морского путешествия, ибо опасно для слабой и страдающей болезнью желудка женщины плыть по морю. Поэтому, умоляю вас, возьмите этот сосуд, принесите его ко гробу святого и вылейте елей в лампаду С этими словами бес вручил боголюбцам сосуд. Неизвестно, с какими бесовскими чарованиями смешан был тот елей но он был предназначен для вреда и погибели путников. Не зная гибельного действия этого елея, они исполнили просьбу и, взяв сосуд, отчаяли от берега и целый день плыли благополучно. Но по утру поднялся северный ветер, и плавание их стало затруднительно. Бедствуя много дней в неблагополучном плавании, они потеряли терпение от продолжительного морского волнения и решили возвратиться назад. Они уже направили корабль в свою сторону, как пред ними явился святитель Николай в небольшой ладье и сказал. «Куда плывете, мужи? И почему, оставив прежний путь, возвращаетесь назад? Вы можете утешить бурю и сделать путь удобным для плавания. Вам препятствуют плы дьявольские козни, потому что сосуд с Елеем дан вам не женщиной, а бесом. Бросьте сосуд в море, и тот час плавания ваше станет благополучно». Услышав это, мужи бросили бесовский сосуд в пучину морскую, то час из него вышел черный дым и пламя. Воздух наполнился великим смрадом, море разверзлось, вода закипела, заклокотала до самого дна, и водяные брызги были подобны огненным искрам. Находившиеся на корабле люди пришли в великий ужас и от страха кричали, но явившийся им помощник повелел им ужаться и не страшиться укротил бушующую бурю и, избавив путников от страха, сделал путь их в Ликею безопасным. Ибо тот час на них повеял прохладный и благовонный ветер, и они с весельем благополучно доплыли до желанного города. Поклонившись мироточивым мощам скорого помощника и заступника своего, они принесли благодарение всесильному Богу и совершили молебное пение великому отцу Николаю. После этого они возвратились в свою страну везде и всем, рассказывая о том, что было с ними на пути. Много великих и преславных чудес сотворил на земле и на море великий этот угодник. Он помогал сущим в бедах, спасал от потопления и выносил на сушу из глубины морской, освобождал из плена и приносил освобожденных домой, избавлял от усы темницы, защищал от сечения мечом, освобождал от смерти и подавал многим... Многие исцеления, слепым прозрение, хромым хождение, глухим слух, немым дар слова. Он обогатил многих бедствующих в убожестве и крайней нищете, подавал голодным пищу и всем являлся во всякой нужде готовым помощником, теплым заступником и скорым предстателем и защитником. И ныне он также помогает призывающим его и избавляет их от бед. Чудес его исчислить невозможно точно так же, как невозможно и описать все их подробно. Этого великого чудотворца знает Восток и Запад, и во всех концах земли известны его чудотворения. Да прославится в нем триединый Бог, Отец и Сын, и Святой Дух, и Его Святое Имя да похваляется устами всех вовеки. Аминь. Чудеса святителя Николая, бывшие по кончине его. Много чудес сотворил святитель Николай, не только при жизни, но и по смерти. Кто не удивится, слыша о дивных чудесах его, ибо ни одна страна и ни одна область, но вся поднебесная исполнилась чудес святого Николая. «Иди к грекам, и там девятся им, иди к латинам, и там им изумляются, и в Сирии восхваляют их, по всей земле дивятся святителю Николаю. Приди и увидишь, что нет ни града, ни села» где бы во множестве не было чудес святого Николая. При греческом царе Льве и при патриархе Афанасии совершилось следующее преславное чудо святого Николая. Великий Николай, архиепископ Мирский, в полночь явился в видении некоему благочестивому старцу, нищелюбивому и странно именем Феофану, и сказал, «Пробудись, Феофан, встань и иди к иконописцу Агею», и вели ему написать три иконы «Спаса нашего Иисуса Христа Господа, сотворившего небо и землю и создавшего человека, причистой госпожи Богородицы и молитвенника за род христианский, Николая, архиепископа Мирского, ибо мне подобает явиться в Константинополе». Написав эти три иконы, представив патриарху и всему собору «Иди скорей и не ослушайся». Сказав это, святой стал невидим. Пробудившись от сна, боголюбивый тот муж Феофан устрашился видения. тотчас час пошел к иконописцу Агею и молил его написать три великих иконы. Спаса Христа, Пречистой Богородицы и Святителя Николая. Изволением милостивого Спаса, Пречистой его матери и Святого Николая, Агей написал три иконы и принес их Феофану. Тот взял иконы, поставил их горнице и сказал жене. «Сотворим трапезу в доме своем и помолимся Богу о своих прегрешениях». Она согласилась с радостью. Феофан пошел на рынок, купил пищу и питья на 30 златников и принес домой. Устроил для патриарха трапезу благолепно. Затем он пошел к патриарху и просил его и весь собор, чтобы он благословил дом его и вкусил брашно и питья» патриарх согласился пришел с собором в дом феофана и войдя в горницу увидел что там стоят три иконы на одной изображен господь наш иисус христос на другой пречистая богородица а на третьей — святой николай подойдя к первой иконе патриарх сказал слава тебе христе боже создавшему всю тварь достойно было написать образ этот затем подойдя ко второй иконе сказал Хорошо, что написал и этот образ Пресвятой Богородицы и молитвенницы за весь мир. Подойдя к третьей иконе, патриарх сказал, «Это образ Николая, архиепископа Мирского. Не следовало бы изображать его на такой великой иконе, ведь он сам был сын простых людей, Феофана и Ноны, происходивших из поселян». Призвав господина дома, патриарх сказал ему, «Феофан, не вели писать Агею образ Николая в таком большом размере?» И велел он вынести образ святителя, говоря, «Неудобно ему стоять в ряд со Христом и причистою». Благочестивый муж Феофан, вынеся с великою печалью икону святого Николая из горницы, поставил ее в клете на почетном месте и, избрав от собора клерошнина, мужа дивного и разумного именем Калиста, упросил его стать предыконою и величать святого Николая. Сам же он весьма был опечален словами патриарха, велевшего вынести из горницы икону святого Николая. Но в Писании сказано «прославлю прославляющих меня». Так сказал Господь Иисус Христос, которым, как увидим, прославится сам святитель. Прославив Бога и Пречистую, патриарх сел за стол со всем собором своим, и была трапеза. После нее патриарх встал, возвеличил Бога и Пречистую, и выпив вина, веселился вместе со всем собором. Калис же в это время славил и величал великого святителя Николая. Но вот мне достала вина, а патриарх и сопровождавшие его хотели еще пить и веселиться, и сказал один из собравшихся, «Феофан, принеси еще вина патриарху и сделай пир приятным». Тот отвечал, «Нет больше вина, господин мой, а на рынке уже не торгуют, и купить его негде». Запечалившись, он вспомнил о святом Николае, как тот явился ему в видении и велел писать три иконы Спасителя, Пречистой Богоматери и Свою. Тайно войдя в клеть, он пал пред образом святителя и говорил со слезами. «О святой Николай, рождение твое чудно и житие свято! Ты исцелил много недужих, молю тебя! Я вины, и не чудо у меня худого, прибавь мне вина!» Сказав это и благословившись, он пошел туда, где стояли сосуды от вина. И молитвою святого чудотворца Николая те сосуды были полны вином. Взяв вино с радостью, Феофан принес его к патриарху. Тот выпил и похвалил, говоря, «Не пивал я такого вина». И говорили пившие, что Феофан сохранил лучшее вино к концу пира, а тот утаил предивное чудо святого Николая. Веселие патриарх и собор удалились в дом пресвятой Софии. Утром пришел к патриарху некий вельможа именем Феодор из села, называвшегося Сеердальским, от Мирского острова, и молил патриарха, чтобы тот поехал к нему, ибо единственная дочь его одержима бесовским недугом, и прочел над главой ее Святое Евангелие. Патриарх согласился, взял евангелия вошел со всем собором в корабль и отплыл. Когда они были в открытом море, буря подняла сильное волнение, корабль опрокинулся, и все упали в воду и плавали, вопия и моля Бога, Пречистую Богородицу и Святого Николая. И умолила Пречистая Богородица Сына, Своего Спасителя нашего Иисуса Христа о соборе, чтобы священнический чин не погиб. Тогда корабль выпрямился, и милостью Божией весь собор снова вошел в него». Утопая, патриарх Афанасий вспомнил свой грех пред святым Николаем, и вопия молился и говорил «О, святитель великий Христов, архиепископ Мирский, чудотворец Николай! Согрешил я пред тобой. Прости и помилуй меня грешного и окаянного, спаси меня от пучины морской, от горького этого часа и от напрасной смерти. О, преславное чудо! Высокоумный смирился, а смиренный чудно возвеличился и честно прославился». Внезапно явил святой Николай, шествуя по морю, как по суше, приблизился к патриарху и взял его за руку со словами. — Афанасий, или тебе понадобилась в бездне морской помощь от меня, происходящего из простых людей? Он же едва в состоянии открыть уста свои истомленный, сказал, горько плача. — О, святой Николай, святитель великий, скорый на помощь, не вспоминай моего злого! «Высокоумие, избавь меня от напрасной этой смерти в пучине морской, и я буду славить тебя все дни жизни моей!» И сказал ему свидетель «Не бойся, брат, вот избавляет тебя рукою моею Христос, ты же не греши больше, чтобы не случилось с тобой худшее, войди в корабль свой!» Сказав это, святой Николай взял патриарха из воды и поставил его на корабль со словами, «Ты спасен, иди опять на свое служение в Константинополь!» И стал святой невидим. Увидев патриарха, все возопили «Слава тебе, Христе Спаси, и тебе, Пречистая Царица, Госпожа Богородица, избавившие нашего господина от потопления». Как бы пробудившись от сна, патриарх спросил их «Где я, братья?» «На своем корабле, господин, — отвечали те, — и мы все невредимы». Заплахав, патриарх сказал «Братья, согрешил я пред святым Николаем, воистину велик он». Ходит по морю, как по суше, взял меня за руку и поставил на корабль. Поистине он скор на помощь всем призывающим его с верою. Корабль быстро приплыл назад к Константинополю. Выйдя из корабля со всем собором, патриарх со слезами пошел в церковь Святой Софии и послал за Феофаном, ведя ему тот час принести ту чудную икону спасителя Николая. Когда Феофан принес икону, патриарх пал пред нею со слезами и сказал... «Согрешил я, о, святой Николай, прости меня грешного!» Сказав это, он взял икону на руки, с честью облобызал ее вместе с соборнянами и отнес церковь святой Софии. На другой день он заложил в Константинополе каменную церковь во имени святого Николая. Когда церковь была построена, сам патриарх осветил ее в день памяти святого Николая. Освятитель исцелил в тот день сорок недужих мужей и жен. Затем патриарх дал на украшение церкви 30 лир злата и много сел и садов. И устроил он при ней монастырь честен. И многие приходили туда слепые, хромые и прокаженные. Прикоснувшись к той иконе святого Николая, все они уходили здоровыми, славя Бога и чудотворца его. В Константинополе жил некий муж именем Николай, кормившийся рукоделием. Будучи благочестивым, он положил завет никогда не проводить дни, посвященные памяти святителя Николая, без воспоминания об угоднике Божие. Это неослабно соблюдал он по слову Писания «Чти, Господа, от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих» и всегда твердо это помнил. Так он, достиг глубокой старости и, не имея сил работать, впал в нищету. Приближался день памяти святого Николая, и вот, размышляя о том, как ему поступить, старец сказал жене своей, «Настает день чтимого нами великого архиерея Христова Николая. Как же нам, бедным, при нашей скудости отпраздновать день этот?» Благочестивая жена отвечала мужу своему, «Ты знаешь, господин мой, что настал конец жизни нашей, ибо и тебя, и меня постигла старость». «Если даже и ныне пришлось бы окончить нам жизнь, ты не изменяй твоего намерения и не забывай о твоей любви к святому». Она показала мужу ковер свой и сказала, «Возьми ковер, пойди и продай его, и купи все необходимое для достойного празднования памяти святого Николая. Другого ничего у нас нет, а этот ковер нам не нужен, ибо мы не имеем детей, которым его можно было бы оставить». Услышав это, благочестивый старец похвалил жену свою и, взяв ковер, пошел. Когда он шел по площади, где стоит столб святого царя Константина Великого, именовал церковь святого Платона, его встретил всегда готовый на помощь святой Николай во образе честного старца и сказал несшему ковер, «Друг милый, куда ты идешь?» «Нужно мне на рынок», — отвечал тот. Подойдя ближе, святой Николай сказал, — «Доброе дело, ну скажи мне, за сколько ты хочешь продать ковер этот, ибо я хотел бы купить твой ковер?» Старец сказал святому. «Ковер этот был в свое время куплен за восемь златников, теперь же я возьму за него сколько ты мне дашь?» Святой сказал старцу. «Согласен ли ты взять за него шесть златников? Если ты даешь мне столько, сказал старец, я возьму с радостью». Святой Николай опустил руку в карман своей одежды, вынул оттуда золото и, дав шесть великих златников в руку старцу, сказал ему, «Возьми это, друг, и дай мне ковер». Старец с радостью взял злато, ибо ковер стоял дешевле этого. Взяв ковер из рук старца, святой Николай удалился. Когда они разошлись, присутствующие на площади сказали старцу, «Не привидение ли ты видишь, старец, что ты один разговариваешь?» ибо они видели только старца и слышали его голос, святой же был невидим и не слышен для них. В это время святой Николай пришел с ковром к жене старца и сказал ей, «Муж твой, мой старинный друг встретил меня, он обратился ко мне с такой просьбой, любя меня, отнеси от ковер моей жене, ибо мне нужно отнести одну вещь, ты же сохрани его как свой». Сказав это, святитель стал невидим. Видя честного мужа, сияющего светом, и взяв от него ковер, женщина со страхом не смела спросить, кто он. Думая, что муж ее забыл слова, сказанные ею, и свою любовь к святому, женщина разгневалась на своего мужа и сказала, «Горе мне, бедная, муж у меня законопреступный и исполнен на лжи». Говоря эти слова, и подобные им, она не хотела и глядеть на ковер, горя любовью к святому. Не ведая о случившемся, муж ее купил все необходимое для празднования Дня памяти святого Николая и шел к хижине своей, радуясь продаже ковра и тому, что ему не придется отступить от своего благочестивого обычая. Когда он пришел домой, разгневанная жена встретила его злыми словами — «Отныне уйди от меня, ибо ты солгал святому Николаю». Истинно сказал Христос, Сын Божий, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Сказав эти слова и подобные им, она принесла ковер к мужу своему и сказала... «Вот, возьми, меня же ты больше не увидишь. Ты солгал святому Николаю, поэтому потеряешь все, чего достиг празднованием его памяти, ибо написано, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Услышав это от жены своей и видя свой ковер, старец удивился и не находил слов ответить жене своей. Долго стоял он и понял, наконец, что святой Николай сотворил чудо, Вздохнув из глубины сердца и исполнившись радости, он поднял руки свои к небу и сказал, «Слава тебе, Христе Боже, творящему чудеса через святого Николая!» И сказал старец жене своей, «Ради страха Божия скажи мне, кто тебе принес ковер этот, муж или женщина, старец ли юноша?» Женщина ему отвечала, «Старец светлый, честный, одетый в светлые одежды, принес нам ковер этот и сказал». «Муж твой друг мне, поэтому, встретив меня, он упросил донести ковер этот к тебе, возьми его». Взяв ковер, я не смела спросить пришедшего, кто он, видя его сияющего светом. Слыша это от жены, старец дивился и показал ей оставшуюся у него часть злата и все купленное им для празднования Дня памяти святого Николая. Яство, вино, просфоры и свечи. «Жив Господь!» — воскликнул он. «Муж, купивший у меня ковер и снова принесший в дом к нам убогим и смиренным рабам, воистину есть святой Николай, ибо говорили видевшие меня в беседе с ним, не привидение ли ты видишь? Они меня одного видели, а он был невидим». Тогда оба, старец и жена его, воскликнули, вознося благодарение всемогущему Богу и хвалу великому архиерею Христову Николаю. «скорому помощнику всем, призывающим его с верою». Исполнившись радости, они тотчас пошли в церковь святителя Николая, неся злато и ковер, и поведали в церкви о случившемся всему клиру и всем бывшим там. И все люди, услышав рассказ, их прославили Бога и святого Николая, творящего милосердия с рабами своими. Затем они послали к патриарху Михаилу и поведали ему все, Патриарх повелел дать старцу пособие от имени Церкви Святой Софии, и сотворили они праздник честен с вознесением хвалы и песнопениями. Жил в Константинополе благочестивый муж именем Эпифаний. Был он очень богат и почтен великой честью от царя Константина и имел много рабов. Однажды он захотел купить отрока в слуги себе, и 3 декабря, взяв литру злата в 72 златника, сел на коня и поехал на рынок, где купцы приезжали или продали рабов. Купить раба не удалось, и он возвратился домой. Сойдя с коня, он вошел в палату, вынул из кармана злата, который он брал на рынок, и положил его где-то в палате, забыл о месте, куда его положил. Это ему случилось от истинного злого врага, дьявола, который непрестанно воюет с родом христианским, чтобы умножить грех на земле. Не терпя благочестия мужа того, он задумал вернуть его в бездну греха. Утром вельможа призвал отрока, служившего ему, и предсказал, «Принеси мне злато которое я тебе вчера дал, мне надо ехать на рынок». Услышав это, отрок испугался, ибо господин не давал ему злата и сказал «Ты не давал мне злато господин?» Господин сказал, «О злая и лживая голова! Скажи мне, куда ты положил злато данное тебе мною?» Тот, не имея ничего, клялся, что не понимает, о чем говорит его господин. Вельможа разгневался и приказал слугам связать отрока, бить его без милосердия и заковать в оковы. Сам же сказал, «Решу его участь, когда пройдет праздник святого Николая, ибо праздник этот должен был быть на другой день». Заключенный один в храмине, отрок со слезами, возопил ко всемогущему Богу, избавляющему находящихся в беде. Господин Боже мой, Иисусе Христе, Вседержитель, Сын Бога Живого, живущий во свете неприступном, вопию к Тебе, ибо Ты знаешь сердце человеческое, Ты помощник сиротам, избавление находящихся в беде, утешение скорбящим. «Избавь меня от неведомой мне этой напасти, сотвори милостивое избавление, чтобы и Господин мой, избавившись от греха и неправды, причиненный мне, прославил тебя с весельем сердца и чтобы я, худой раб твой, избавившись от этой напасти, неприс... неправедно постигший меня, вознес тебе благодарение за человеколюбие твое». Говоря со слезами это и подобное этому, прилагая молитву к молитве и к слезам слезы, Отрок возопил к святому Николаю. «Отче, сны, отче, святой Николай, избавь меня от беды. Ты знаешь, что я невинен в том, что говорит господин мой на меня. Завтра настанет твой праздник, а я нахожусь в великой беде». Настала ночь, и утомленный отрок уснул. И явился ему святой Николай, всегда скорый на помощь всем, призывающим его с верой, и сказал. «Не тужи, Христос избавит тебя мною, рабом своим». В тот час спали с ног его оковы, и он встал и вознес хвалу Богу и святому Николаю. В тот же час святитель явился и господину его, и упрекал его, «Зачем неправду сотворил ты рабу своему Епифаний? Ты виноват сам, ибо ты забыл, где положил злато отрока же мучил без вины, а он верен тебе. Но так как ты не сам замыслил это, а тебя научил исконный злой враг дьявол, то и я явился, чтобы не иссякла любовь твоя к Богу». «Встань и освободи отрока, ежели же ослушаешься меня, то тебя самого постигнет великое несчастье». Затем, указывая перстом место, где лежит злато святой Николай сказал, «Встань, возьми свою злато и освободи отрока». Сказав это, он стал невидим. Вельможа Епифаний пробудился в трепете, дошел до места, сказанного ему в палате святым, и нашел злата, положенное им, им самим. Тогда, одержимый страхом и исполненной радости он сказал, «Слава тебе, Христе Боже, надежда всего рода христианского! Слава тебе, надежда безнадежных, отчаявшихся скорое утешение! Слава тебе, показавшему светило всему миру и скорое восстание падших во грехе святого Николая, который исцеляет не только телесные недуги, но и душевные соблазны!» Весь в слезах пал он предчестным образом святителя Николая и сказал, «Благодарю тебя, отче честный, ибо ты спас меня, недостойного и грешного, и пришел ко мне худому, очищая меня от грехов. Что я воздам тебе за то, что ты презрел на меня, придя ко мне?» Сказав это и подобное этому, вельможа пришел к отроку, и, видя, что оковы спали с него, впал еще в больший ужас и весьма упрекал себя. В тот час он велел освободить отрока и всячески успокоил его». Сам же всю ночь бодрствовал благодаря Бога и святого Николая, избавившего от такого греха. Когда зазвонили к утренней, он встал, взял злато и пошел с отроком в церковь святого Николая. Здесь он с радостью поведал всем, какой милости удостоил его Бог и святой Николай. И все прославили Бога, творящего такие чудеса угодникам своим, когда отпели утренню господин сказал в церкви отроку, чада «Не я грешный, но Бог твой, Творец небу и земли, и святой угодник его Николай, да освободят тебя от рабства, чтобы и мне когда-нибудь была прощена неправда, которую я по неведению сотворил тебе». Сказав это, он разделил золото на три части, первую часть он дал в церковь святого Николая, вторую раздал нищим, а третью дал отроку, говоря, «Возьми это, чадо, и ты не будешь должен никому, кроме единого святителя Николая». Я же буду заботиться о тебе, как чадолюбивый отец. Возблагодарив Бога и святого Николая, Епифаний удалился в дом свой с радостью. Однажды в Киеве, в день памяти святых мучеников Бориса и Глеба, множество людей стеклось из всех градов и сел на праздник святых мучеников. Некий киевлянин, имевший великую веру к святому Николаю и к святым мученикам Борису и Глебу, сел в ладью и поплыл к Выжгороду поклониться гробу святых мучеников Бориса и Глеба, взяв с собою свечи, фимиам и просфоры, все необходимое для достойного празднования. Поклонившись мощам святым и возрадовавшись духом, он отправился во свояси Когда он плыл по реке Днепру, жена его, державшая на руках ребенка, задремала и уронила ребенка в воду, и тот утонул. Отец стал рвать на голове волосы, восклицая, «Горе мне, святой Николай, для того ли я имел великую веру к тебе, чтобы ты не спас мое дитя от потопления? Кто будет наследником моего имения, кого научу я творить в память тебя, заступника моего «Светлое торжество»?» «Как поведаю твое великое милосердие, которое ты излил на весь мир и на меня, бедного, когда утонуло дитя мое? Я хотел воспитать его, просвещая его чудесами твоими, чтобы по смерти хвалили меня за то, что плод мой творит память святому Николаю. Но ты, святитель, не мне только даровал печаль, но и себе, ибо вскоре должно прекратиться самое воспоминание о тебе в доме моем, ибо я стар и жду кончины. Если бы ты схотел спасти дитя...» Ты мог бы спасти его, но ты сам попустил утонуть ему и не избавил единородное чадо мое от морской пучины. Или ты думаешь, что я не ведаю чудес твоих, им нет числа, и язык человеческий не может передать их. И я, отче святой, верую, что тебе все возможно, что ты захочешь сотворить, но беззакония мои превозмогли. Теперь я понял терзаемой печалью, что если бы я сохранил заповеди Божии непорочно, мне бы вся тварь покорилась, как Адаму в раю» до грехопадения. Ныне же вся тварь восстает на меня, вода потопит, зверь растерзает, змей поглотит, молния сожжет, птицы исклюют, скот в рассверепеет и потопчет все. Люди умертвят, хлеб, данный нам пищу, не насытит нас, и по воле Божией будет нам в погибель. Мы же, одаренные душою и разумом и сотворенные по образу Божию, не исполняем, однако, как надлежит волю Творца Своего» но не прогневайся на меня, святой отче Николая, что я столь дерзновенно говорю, ибо я не отчаиваюсь в своем спасении, имея тебя помощником. Жена же его, терзая свои волосы, и била себя полонитом. Наконец доехали они до города и скорбные вошли в дом свой. Настала ночь, и вот скорый на помощь всем призывающим его архиерей Христов Николай совершил дивное диво, какого не было в прежнее время — Ночью он взял из реки утонувшее дитя и положил на хорах храма святой Софии живым и невредимым. Когда настало время утренней молитвы, вошел в церковь Панамарь и услышал детский плач на хорах. И долго он стоял в раздумье. Кто это пустил на хоры женщину? Он пошел к заведовавшему порядком на хорах и начал выговаривать ему. Тот говорил, что ничего не знает, но Панамарь упрекал его. «Ты уличен на деле, ибо дети кричат на хорах». Заведовавший хорами испугался и, подойдя к замку, увидел его нетронутым и услышал детский голос. Войдя на хоры, он увидел перед образом святого Николая ребенка, всего вымокшего в воде. Не зная, что и думать, он поведал об этом митрополиту. Отслужив утренню, митрополит послал собрать людей на площадь и спросить их, чье дитя лежит на хорах церкви святой Софии. Все граждане пошли в церковь, девясь, откуда это взялось на хорах дитя, мокрое от воды. Пришел и отец ребенка, чтобы подивиться чуду, и, увидав, узнал его. Но, не веря себе, он пошел к жене своей рассказал ей все по ряду. Она же тотчас стала укорять мужа своего, говоря, «Как это ты не понимаешь, что это? Чудо, сотворенное святым Николаем!» Поспешно пошла она в церковь, узнала дитя свое». И, не трогая его, пала предобразом святого Николая и молилась с умилением и слезами. Муж ее, стоя вдали, проливал слезы. Услышав об этом, все люди стекались посмотреть на чудо и собрался весь город, славя Бога и святого Николая. Митрополит же сотворил честный праздник, какой творится в день памяти святого Николая, преславляя святую Троицу Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.